7 декабря 35 -го. Приветствую вашу твердость. Не огорчайтесь раскрытием ликов и неизбежным одиночеством. Раскрытие ликов есть великая школа жизни. И на последней ступени встречают вас предательства. Во всех учениях запечатлен символ испития, чаши яда всеми носителями света. Красота подвига Именно подчеркивается этими проявлениями тьмы. К событиям особого значения происходят и чудовищные предательства. Так и вы. Будьте мужественны и тверды, и не смущайтесь никакими чудовищами. Как сказано, надо учиться на примерах нападения.